Глава десятая «Здрасте, Евгений Петрович!» — Ромка замахал рукой «А я как раз к вам собирался» «А ну, стой, любезный!» — барон ткнул тростью извозчика Тот послушно притормозил «На, держи вот пятак на чай» — Благодарствуйте, Ваше сокородие, — кучер безошибочно угадал в седаке офицера, хоть тот и был в штатском. — Счастливо вам добраться. — Добрый день, сержант, — обрадованно прогудел Корф. — Какими судьбами? — Да вот, сумку хотел забрать. — Привет, Яш, как фотик? — Все хорошо, спасибо, Роман дмитрич кивнул Яков. Пару дней назад Ромка сопровождал сестру, тогда-то Яша и пообщался с ним поближе. — Сумку твою мне прислали с свистовым из казарм. «Да, брат, крепко мы с тобой погуляли!» Ромка смущенно хмыкнул. Вчерашнего десантника трудно было удивить шумными загулами, но тут пришлось признать, слабо ему в коленках против царских офицеров школа не та, выучка. Наутро Ромка с трудом вспомнил, как солдаты под присмотром поручика, как без фамилия кулем грузили его в пролетку. Фу, неудобно как. «Кстати, Николай Николаевич велел тебе кланяться». — продолжал Корф. — И передал три бутылки Вишневой. Ты ее вроде хвалил. Ромка кивнул. Вишневая и правда была хороша. Помнится, Фёфелов хвастал, что настойку самолично приготавливала его супруга. — Ну ладно, что это мы все о водке, да о водке, — поправился барон. — Это удачно, что мы тебя встретили. Ты, кстати, откуда взялся? — Тебе что, тоже ключик доверили? — Нет, меня Геннадий провел, — ответил Ромка. Они с Витькой собрались в трактир студент какого-то искать. Вот меня и подбросили. Хотел сумку забрать. Ну и потом, я же обещал вас сводить к нам. Вот и пришел». «Это ты, брат, молодец», — обрадовался Корф. «А то мы с Яковом уже собрались вдвоем идти». «Простите, вывод сказали, они в трактир пошли?» — сделал стойку Яков. «А в какой? Разговору не было?» «Вроде где-то на Сухаревке», — припомнил ромко «Витька не называл». «Сейчас, позвоню, спрошу». И Ромка потащил из кармана мобильник. «А он что, и у нас работает?» С интересом спросил Яша. «А я-то думал, не работает, — ответил Ромка. Все время забываю, что у вас сети нет. Ну, извини, ничем помочь не могу». «А может, вспомните, Роман дмитрич Ну, насчет трактира?» Продолжал допытываться Яша. «Да нет, — помотал головой Роман, — что на Сухаревке помню, а названия не было. Шла речь, правда, о каком-то Григорьеве, «Это же низок Григорьевский», — оживился начинающий сыщик. «Самый тихий из сухаревских трактиров. Игры там нет, в орьё ходит ходят, всё больше студенты, которые по книжным развалам». «Всё-то ты знаешь, Яша», — покачал головой барон. «Так ведь тем и живу, ваше сокородие», — подтвердил молодой человек. «В сыщицком деле без того, чтобы все трактиры знать никак невозможно. Так что раз Роман Дмитриевич вас встретили, может, я пойду? А то дело одно есть». Корф, понимающе кивнул. Он не забыл, с каким недоверием Яков говорил о Геннадии и его компаньонах. «Ладно уж, сыщик, иди». «Нет, постой», — спохватился вдруг барон. «А как мы на ту сторону попадем, подумал? Шарик-то от портала у тебя». И «Верно», — Яков хлопнул себе ладонью по лбу. «Вот, держите ваше сокородие, только не потеряйте. Вещь ценная. Их благородие, господин лейтенант, мне голову оторвут». «И поучи тетку щи варить». Корф аккуратно спрятал драгоценную бусину в портмоне. «Да, и вот еще что, ваше сокородье, вы уж не задерживайтесь. Давайте часиков в восемь пополудни я вас тут ждать буду, а то мне еще барышни на ту сторону вести «Ладно, ладно, отведешь. Беги себе, сыщик». «Ну что, Роман, друг мой, пошли?» Ромка замялся. «Знаете, Евгений Петрович, я вот подумал, у вас одежды подходящей нет». «Можно, конечно, купить, но это же сколько времени надо!» «А это чем плоха?» Барон недоуменно оглядел себя. Он, как обычно, был одет в охотничий полотняный костюм с бриджами и высокими кавалерийскими сапогами. Вместо галстуха у барона был повязан клетчатый шейный платок, на голове красовалась щегольское английское кепи. Тонкая черная трость, увенчанная серебряным литым шаром, дополняла наряд джентльмена-англомана. «Ну, немного необычно». «Будут обращать внимание, документы могут спросить, объясняться еще». «Так что же делать?» — встревожился барон. «Об этом аспекте предстоящей прогулки он не подумал». «Тут вот какое дело. Сегодня... Ну, то есть там, у нас сегодня...» ромко с трудом привыкал к мысли, что сегодня могут быть разными. «Так вот, сегодня в Коломенском большой исторический фестиваль. Знаете, где это?» «Знаю», — кивнул Корф. «Там царская усадьба была». «А теперь сады яблоневые и коров пасут». «Ну да, только у нас там парк сделали, и музей», — подтвердил Ромка. «Так вот, в этом парке сегодня фестиваль. Ну, праздник такой, по случаю столетия Первой мировой войны». «Войны? Мировой?» — недоуменно нахмурился барон. «Это что ж, у вас мало того, что всем миром воюют, так еще и по много раз?» «Их две было, — мотнул головой ромко В смысле, две мировые войны. Я вам потом расскажу, Евгений Петрович. А сейчас вот что». На фестивале разыгрывают представления, любители военной истории в мундирах, с оружием устраивают сражения, по понарошку, для зрителей. В точности, как в прежние времена воевали, с пушками старыми, даже с броневиками». «Представление?» — еще больше удивился Корф. а а это вроде как потешные полки. Занятно, что и говорить. Кстати, а что такое «броневик»?» «Это машина такая, обшита бронёй с пулемётом. Вроде Бардака или Бетра». «Армейские прозвища бронетехники. Бардак БРДМ-2. Бетр БТР». «Я потом вам всё расскажу», спешно добавил Ромка, видя, что барон готов разразиться новой порцией вопросов. «Я вот о чём. Может, вы наденете свою форму, да и поедем туда? Вам же будет интересно. Войны этой у вас ещё не было, верно? Вот и посмотрите. народу там много, и Москву по дороге можно посмотреть». — Мысль хорошая, — кивнул барон. — А что, полиция, значит, на мундир мой и палаш внимания не обратит? А к этому, — он провел на балдашником трости по сюртуку, — непременно прицепится? — Так ведь московские менты к реконструкторам привыкли, — весело ответил Ромка. — Иногда в метро народ и вовсе в кольчугах попадается. Что там ваш мундир? — Менты? — недоуменно спросил барон. — Слово «мент»? Пришло в российский криминальный жаргон в девятнадцатом веке из Австро-Венгрии. Там полицейские носили плащи-накидки, называемые ментами. Долгое время было мало распространено. «У вас что, городовых на австрийский манер называют? Помню, были в Вене, в Венгрии». «Почему на австрийский?» – удивился ромко «Всю жизнь милиционеров ментами звали. Правда, их теперь в полицию переименовали». «Удивительно. У вас столько новых слов» задумчиво произнёс барон. «А иногда услышишь такие, что и у нас не каждый знает». «Ну да ладно, о чём ты говорил?» «Ну так вот», — продолжил Ромка, «я что хочу сказать, наши мин... полицейские на ваш мундир, может, и вовсе внимания не обратят. Они же знают фестиваль, мало ли кто из участников туда едет. В общем, дело обычное. Посмотрят, конечно, но чтобы удивиться или задержать, это вряд ли. Вас ещё и мимо рамки пропустят, наверняка там контроль на входе. Массовое гуляние всё же» только вот у меня ничего такого нет. Жаль. — Это дело поправимое, друг мой, — весело ответил Корф. Похоже, идея пришлась ему по душе. — Пошлем Порфирича в фоногорейские казармы. Он мигом доставит все, что полагается пехотскому нижнему чину. Он и винтовку привезет, к рынку. Уж в такой малости нам господин полковник не откажет. В низких прокуренных, пропахших пивом и дешевой стряпней залах голдели посетители. Время было к вечеру, так что часть их были уже подвыпившими. Среди столов сновали торгаши с мелочным товаром, бродили случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы. Яков вошел в разгар скандала. Забежавший к Григорьеву оборванец схватил с ближайшего стола стакан водки, опрокинул его одним духом и метнулся было назад, но был схвачен половыми. Позвали за городовым. Тот явился с поста важный толстый яша посторонился пропуская стража порядка вперед узнав в чем дело городовой плюнул повернулся и пошел назад на улицу недовольно ворча из за пятака правительство беспокоить и рады я же не раз бывал в низке у григорьева да и вообще успел примелькаться на сухаревке хозяин заведения узнал гостя и кликнул мальчишку полового Тот, обмахнув мокрой тряпкой стол, усадил Яшу подальше от шума, в уголке. Если кому пришла бы охота понаблюдать за гостем, он увидел бы, что Яков, только сев, принялся что-то нашептывать половому. Минуту спустя стол оказался загроможден. Тут стоял небольшой самовар на четверть ведра. Такие брали обычно на двоих мелкие купчики и обсуждали за ним детали какой-нибудь пустяковой сделки. Стакан с салфетками и две пивные бутылки. А сам посетитель, устроившись за этим чистоколом, прилаживал, озираясь, некое приспособление. Но кому, скажите на милость, был тут интересен Яша? Сухаревка. Здесь у каждого свои заботы. Устроившись поудобнее, Яков впихнул в ухо черную фитюльку, от которой шел шнурок к упомянутому приспособлению и принялся крутить рубчатое колесико. В ухе зашипело, засверистело и... Так, сидим, курим, не дергаемся. Шух, тю, трр, зажигалку, кретин. А чем фр, шух, спички? Какие? Шведские, м***. Фосфорные, трр, шух, фр, -р. головой думай. Я ж поморщился, вновь подкрутил колесико. Шуршание и треск стали тише, а голоса двух молодых людей за дальним столиком напротив отчетливее. Фррр. «Сигарету тоже, тю-ту!» «А её-то, не так?» «Такие тут не тю-ту, р р, -р насчёт бабла. Нет, тр р идти на экс, а так и ф -р, р р лапу сосать!» Яков нахмурился, поковырял пальцем в ухе, потом, посветлев лицом, щёлкнул чем-то в стоящей перед ним непонятной кикиморе. Сразу стало слышно отчетливо, будто он сидел с беседующими за одним столиком. стрёмно Ген, но походу вариантов нет. Вот пристроим здесь микрофон, пройдемся, присмотримся. Я магазин ювелирный срисовал. Говоривший пододвинул к себе тарелку с растягаем. На него оглядывались, до того странно был одет этот посетитель. Нелепого покроя куртка цвета горохового супа, сильно выгоревшая на солнце. На груди она была украшена большими накладными карманами, а на рукаве зачем-то красовался трехцветный флажок торгового флота. Бело-синий-красный триколор был признан императором Николаем II национальным лишь в 1896 году. До этого он был флагом российского торгового флота. Его собеседник, не столь привлекающий к себе внимание, здоровенный белобрысый детина со свернутым набок носом, налил обоим пива и вдруг замер с бутылкой в руке. Пиво лилось на скатерть из переполненной кружки, но дети на этого не замечал. Он, как завороженный, смотрел на входную дверь Григорьевского заведения. «Глянь, Ген, кто там? У меня часом не глюки». Геннадий, а это был, конечно, он, Яков только, войдя в трактир, безошибочно вычислил гостей из будущего, обернулся и тоже замер пораженный. Точно он. «Ну, повезло, надо же!» Яша осторожно повернулся, в дверях стоял студент, судя по форменной фуражке и тужурке с золотыми молоточками технического училища. Вид у гостя был потрепанным. Геннадий повернулся к дрону. «Так, сидим, заказываем, ждем». «Тихо, тихо, пиво льешь, болван!» Дрон выругался и принялся вытирать пивную лужу салфеткой. Подскочивший половой взмахнул полотенцем, убирая следы, Пока он суетился вокруг столика, визитеры из будущего молчали, и Яков мог без помех рассмотреть неожиданного гостя. Он тоже порадовался неожиданной удачей. Кто мог ожидать, что рутинная, в общем-то, слежка вот так сразу даст результат? И какой? половой меж тем закончил вытирать разлитое пиво и убежал. Яша вновь обратился вслух. — Так, сел, прогнал халдея, достает какую-то хрень. Вроде коробочка круглая, маленькая, коричневая. Слышь, Ген, чё он делает, не пойму. Яша пригляделся. Студент-технолог извлёк из портмоне коротенькую стеклянную трубочку, отколупнул ногтем крышку. Потом, перевернув её, сыпанул чуть-чуть белого порошка и отделил трубочкой крошечную кучку. Приставил к ней конец трубочки, склонил голову, вставил верхний конец в ноздрю и, зажав другую, шумом втянул в себя воздух. Кучка порошка немедленно исчезла. Кокс нюхает. «Что, нахренел? Срисуют, загребут в натуре!» «Нет, у них это свободно!» «Да ладно!» «Да, и торгуют тоже свободно! Он здесь считается лекарством от насморка!» «Тихо, недоумок, хорош ржать!» Дрон гы-гыкнул, да так, что Яша мог бы расслышать это сквозь трактирный шум, без всякого направленного микрофона. «Говоришь, Кокс свободно продают!» «Слушай, ты вот насчет бабла парился, а это же золотое дно, он тут почем?» «Вот такая коробочка граммов на десять — три рубля, по местным меркам деньги. Все равно надо прикинуть». он потерял, свяжешься с наркотой, отрежут тебе все, что можно, а мне заодно с тобой». «Могут, но надо подумать, уж очень вкусный кусок». «Потому и отрежут, что вкусный». Яша оглянулся. В его сторону из дальнего зала трактира шла подвыпившая компания «Компания» и сворачивать явно не собиралась. Яша незаметным движением извлек наушник и прикрыл устройство газетой. Разговора он пока не слышал, оставалось наблюдать за визитерами из будущего и студентом, оказавшимся еще и кокаинистом. Яшу передернуло. По своей воле вдыхать какой-то порошок? Отвратительно!» Если бы Виктор, главный их спец по электронике, узнал, что творится сейчас в трактире, который вся Сухаревка именовала не иначе, как Григорьевский низок, он наверняка оценил бы всю иронию происходящего. Когда Виктор подбирал по просьбе дрона кое-какое оборудование, он пошел по самому простому и дешевому пути. В итоге в список попал простенький фотоаппарат Sony, а также содержимое яркой коробки с набором спецснаряжения. Коробка носила гордое название «Мастер Спай Кит» и содержала, как нетрудно догадаться, выпущенный в Китае игрушечный набор шпионских приспособлений. Китайцы, надо признать, постарались на славу. В набор входил крошечный радиоуправляемый квадрокоптер с радиусом полета примерно 50 метров, две шпионские сферические видеокамеры, горсть беспроводных жучков, наушники, пульт управления и и достаточно мощный направленный микрофон на пистолетной ручке из прозрачной чаши рефлектора. Стоило все это добро 17 тысяч рублей и работало на удивление хорошо. Изучив китайские игрушки, Виктор заявил, что году эдак в 60-м любой Джеймс Бонд отдал бы за них все что угодно. К тому же устройства, рассчитанные, если верить маркировке, на детей в возрасте от 8 лет, были предельно просты в освоении, а значит, как нельзя лучше подходили для начинающего частного сыщика позапрошлого века. Ирония же была в том, что Виктор оказался совершенно прав. Яков, не догадываясь о том, что пришелец подсунул ему детские безделушки, пришел от подарков в восторг. Пару дней он прилежно осваивал технику, опробовал фотоаппарат, видеокамеры, вот теперь впервые пустил в ход направленный микрофон. И надо же такому случиться против соратников Виктора» который все это добро и подбирал. Шумная компания удалилась, Яков опять щелкнул кнопкой. «Он же Торчок. Возиться с ним. Не люблю Торчков. Ты просто не умеешь их готовить. А я умею. У нас там на площади... ти ту Каждый второй под кайфом. Так что опыт имеется. Ща его вштырит, и мы его кольнем, как гнилой орех. Ты, главное, дави сразу и увереннее, а то он вообще решит, что ты глюк». Яша подобрался. Назревали события. И точно, через пять минут здоровяк-дрон встал из-за стола и направился к столику кокаиниста. За ним последовал и Геннадий. Студент не реагировал. Закрыл глаза, откинулся на спинку стула и покачивался вправо-влево, задрав истощенное лицо к потолку. Яша медленно-медленно нацелил прозрачную чашу микрофона на столик студента. «Добрый день, молодой человек», — вежливо сказал Геннадий, присаживаясь на свободный стул. «У нас, кажется, есть общие знакомые. Вы ведь знаете некоего вандерстрейкера, подданного бельгийской короны «Вот я и подумала, что зря я к этой мадам Клод пошла. Понимаешь, Вероника, тут нужен кто-то, имеющий дело с балетом, театром и всяким таким. Ну, ты понимаешь, кто оценит шмотки, которые под одеждой практически незаметны. Не то что их панталоны и трико». Да и театральные с балетными не так на приличиях повернуты. Ты бы видела, как эта мадам Клод затряслась, когда я ей красный комплектик выложила, а про Сержа вообще молчу, до сих пор на меня косится. Ольга не умолкала уже минут сорок. Вероника раз пять успела проклясть себя за то, что ответила на вызов, ведь видела, чье имя высветилось на экранчике. Это же надо, как не повезло. Оказаться поверенной в делах этой крашеной овцы. Хотя понять ее можно. Все посвященные в тайну, исключительно мужская компания. С кем еще по-бабски пооткровенничаешь? Особенно учитывая ее прежние отношения с Геннадием. Недаром теперь при каждой встрече старается его подколоть. Тот аж чернеет, особенно когда эта дура прохаживается насчет того, как лейтенант выигрывает в сравнении с бывшим. Будто нарочно неприятности ищет. Геннадий, между прочим, товарищ злопамятный и терпеливый. «А я ей заливаю про протрусики, — щебетала меж тем Ольга, — что тоненькие, маленькие, на теле лежат гладко, верхнюю шмотку можно в облипочку носить, мол, бюстик и без корсета все держит. А корпус свободный, крутись, гнись и все такое, как хочешь, только бретели замаскировать. Думаю, резина у них там уже есть, объяснить смогу, а она на меня смотрит, будто я ей на панель пойти предлагаю, представляешь?» Вероника хмыкнула про себя. «Интересно». Это швабра хотя бы удосужилась почитать что-нибудь по модам и нравам девятнадцатого века, прежде чем тащить в модную лавку современное белье. И хорошо, если не эротическое взяла. С такой и станется. Вероника, в отличие от Ольги, в предмете разбиралась прекрасно. Сказывались годы занятий исторической реконструкцией. И отнюдь не одними только доспехами и рыцарскими плащами. И ни одной женщине не пожелала бы она носить, в повседневной жизни, разумеется, Таких доспехов, какие носили дамы на рубеже 19 20 веков, по странному заблуждению, именуя это своим нижним бельем. По сравнению с ними пресловутый пояс верности «Детский лепет». На том, в конце концов, был всего один замок, а вот на корсетах десятки крючочков, пуговок, завязочек. Вероника всегда удивлялась. Можно было считать, что девушка, проведшая наедине с мужчиной хотя бы десять минут, уже скомпрометировала себя. При том, что даже умелой горничной иногда и часа не хватало, чтобы извлечь свою госпожу из подобных хитросплетений. Даже самому опытному соблазнителю не достанет ни терпения, ни умения, чтобы проделать эту адскую работу. Что до той пикантной детали женского туалета, о которой Ольга только что рассказала, то их заменяли дамские панталоны. И панталоны эти совсем не напоминали современную часть дамского гардероба. Их штанины не были сшиты Вероника, ознакомившись с этой архаичной моделью, поняла Что тот, кто ее придумал, заботился не об удобстве соблазнителя, как она решила поначалу А о том, что ведь и даме надо справлять естественные потребности Ведь верх панталон прижат к телу корсетом, а расшнуровывать его сверху до низу Вероника понимала, что идея Ольги интересна и при должном подходе перспективна Только браться за нее надо совсем не так не таскать охапками кружевные прозрачные комплекты, не эпатировать модисток чулками в сетку, а предлагать консервативные, но удобные предметы для повседневного ношения, в которых на первом месте стоит комфорт, а не эротика. И представляешь, он все-таки решился сделать мне предложение, ну еще бы, после такого, хм, ну ты понимаешь, так что гори они теперь огнем, эти модистки, пора мне о себе подумать» и корф этот, урод, а еще барон! Непременно скажу Сержу, чтобы перестал его принимать!» А вот это было уже интересно. Значит, пустоголовая блондиночка добилась своего и окрутила милашку лейтенанта. Что ж, сам виноват. Хотя при их-то жизни, может, это и есть лучший вариант. Будет строить корабли или плавать на них, а в перерывах выгуливать супругу на балах и великосветских приемах. Чем плохо? А та, если надоест, всегда домой сбегать сможет и отвезти душу в каком-нибудь ночном клубе или там на бале сгонять. Без мужа, что характерно. Так ты решила эту затею забросить, Оль? Наконец-то Веронике удалось вклиниться в непрекращающийся словесный поток. А как же наши? бригади деньги нужны. Генка вон психует, а дрон того гляди грабить на ту сторону двинет. А, пусть делают, что хотят, легкомысленно отмахнулась Ольга. Я что ему, нанялась? «И вообще, нормально надо с девушкой себя вести, а не давить, как будто имеешь право. Я еще...» «Погоди, погоди...» Вероника изо всех сил старалась не дать разговору вновь превратиться в монолог. «Так ты что, ни одному магазину, модистки то есть, ничего так всучить и не смогла?» «Ну что ты, Вер, не такая уж я дура. Мадам Клод взяла в итоге 40 комплектов и сотню упаковок чулок» и в готовом платье из Парижа, что в доме братьев Третьяковых взяли, и в лавочке на углу, которую немец Крафт держит. Только теперь это копейничание мне незачем, у меня будущий муж дворянин, неприлично все же». Когда Вероника наконец сумела закруглить разговор, перед ней на бумажке красовались адреса всех модисток, которые согласились брать у Ольги товар. Изучив его, Вероника задумалась. «Это, конечно, подспорье финансовым делам бригады». Но в ее воображении рождались иные, куда более смелые планы. Если бы только она смогла заняться этим вопросом вплотную. Впрочем, все еще впереди, не так ли?